Впрочем, останавливаться у лавок и вести отчаянный торг по обычаям восточного базара отнюдь не возбраняется, а торгуют на полкхоре всем, что может понадобиться тибетцу, что производят з д е ш н и е ремесленники, скотоводы, земледельцы, священные книги, отпечатанные с до с о к о л в хаских с монастырях, серебряные украшения из шигадзы, ковры из г я н д з е Кинжалы в чеканных ножнах и з деги, бронзовые фигурки Будды, портреты Далай Ламы и к о с т я н ы е четки. И здесь же жил те и то, что куда больше, чем трехведерные золотые лампады Поталы воплощает собой в тебе т е м е р и л о богатство круги я ч ь е г о масла. А вот и сами яки. В соседнем переулке караванщики из дальних кочевий ждут для них покупателей. я к если описать его в двух словах, это медведь с головой коровы и хвостом лошади. Нельзя представить себе жизнь тибетца без этого животного. И спокон веков я к был главным транспортным средством, ибо грузы перевозились только в юками. Тибетский земледелец п а ш е т на я к а х свое поле, а потом пускает по нему барану из я ч ь и х р о г о в я ч ь и молоко и мясо служат главной пищей скотоводов. Даже кости я к о хранят на черный день под слоем камней. Из них можно потом сварить суп. И з я ч ь и и шерсти в ь ю т веревки, ткут полотнища для палаток. А как прожить в тебе тебе з а р г а л а лепешек сухого я ч ь е г о навоза, с м е ш а н н о г о с соломой, единственного топлива в этом краю? На аргале кипятят ч а с у й м у кирпичный чай с маслом и солью, который согревает и подкрепляет, а заодно смазывает пересохшие губы. Часуимой же в свою очередь заваривают замбу, заменяющую тибетцам хлеб. Насыпают в деревянную чашку горсть муки и з прожаренного я ч м е н я подливает чаю, размешивают пальцами это к р у т о е рассыпчатое тесто и едят его сырым. Тепло тут настолько драгоценно, что печь хлеб или лепешки оказалось бы для жителей Нагорья неразрешимой задачей. Национальная одежда тибетцев чуба шьется из дматканного сукна или овчины. Может быть, отсюда и пришло к нам через монголов слово шуба. Как и японское кимоно, т и б е т с к о е чуба к р о и т с я с большим запасом по ширине и длине. Она с т а л а т ь годиться для человека любого роста и комплекции. Подпоясываясь, тибетец подтягивает полы чуба до колен, так что выше талии образуется большой напуск, где можно хранить все, что может понадобиться в течение дня: миску для ч а с у й м ы огниво, четки, кинжал. Особенности высокогорья с его температурными контрастами выработали своеобразный способ носить чубу. Днем тебе т с обычной снимает ее с правого плеча, закинув пустой рукав за спину. В пылу работы может высвободить ее обе руки, но подул ветер, и одежды, чтобы закрыться от холода, у горца всегда под руками в самом прямом смысле слов. а